Глава одиннадцатая. Соня. «Да, мам, я уже добралась домой», — отвечаю по телефону. «Не промокла? У нас ливень такой сильный, что выключили свет по всему поселку. «Нет, мам, не промокла». Голос глохнет, потому что я до сих пор кутаюсь в пиджак Мира, хотя в квартире нахожусь уже полчаса. Ступор какой-то. Непонимание себя. Он приезжал ко мне три года назад. Зачем? Хотел увидеть дочь? Было бы желание, он точно бы нас нашел. Мои волосы и одежда пропитались его запахом, но я не делаю ни единой попытки, чтобы снять пиджак. Безумие какое-то, и мне определенно это не нравится. Отдыхай, Сонь, а завтра мы ждем вас вместе с Мишей в гости. Спасибо, мамуль. Сашке привет передавай и поцелуй ее от меня, пожалуйста. Я отключаю телефон и прямо в пиджаке падаю на диван. Мама у меня хорошая, понимающая, самая лучшая. Когда я узнала о своей беременности, то испугалась и не сразу рассказала ей. Все размышляла, думала, примеряла на себя материнство. Справлюсь ли? Смогу? Не пожалею? Мама догадалась сама, когда меня стало сильно тошнить. Спросила прямо, а я не тая ответила и разрыдалась у нее на плече. Рассказала все как на духу. От кого, как давно, какие перспективы. Никаких перспектив, конечно же, не было. Отец все порывался пойти к матери Амира для серьезного разговора, но я не пустила. На коленях стояла и умоляла, чтобы не заставлял и не принуждал. Я понимала, почему Сабитов отказался от нас. У него новая жизнь, перспективы, женитьба. Меня он никогда не любил. Это я была по уши влюблена. Куда ему при таком раскладе ребенок? Я все понимала, принимала, злилась, но каждый раз прощала. У каждого человека должен быть выбор. Я сделала свой, а он свой. «Давно ждешь? спрашивает Миша, притормаживая у подъезда. «Нет, только-только вышла». «На балочной жуткая пробка!» — жалуется, загружая мои вещи в машину. «Там авария какая-то случилась!» После того, как Миша захлопывает багажник, вспоминает, что так и не поздоровался со мной. Опускает руку на мою талию, коротко целует в висок и отстраняется. «Мне кажется, или он сегодня чем-то взволнован?» «Миш, если у тебя есть дела по работе, ты можешь не ехать на дачу. Произношу спокойным голосом, глядя на его профиль. «Высади меня у вокзала, я на электричке доберусь». «Нет! Нет, Софи!» — мотает головой Миша. «Конечно же, я поеду с тобой на дачу! Я и маме твоей обещал, и сестре!» Я расслабляюсь и перевожу взгляд на дорогу. «Значит, мне показалось, и все хорошо». Миша жуткий трудоголик, поэтому выделить целых два выходных дня для того, чтобы отдохнуть за городом, это непозволительная для него роскошь. Но я рада, что мы проведем время вместе и получше друг друга узнаем. Тем более места на даче у сестры предостаточно. Ее муж этим летом достроил чердак, который получился огромной просторной комнатой. Дорога занимает чуть больше двух часов. За это время на телефон Миши поступает несколько телефонных звонков, и нам приходится делать вынужденные остановки. Дача старшей сестры находится в небольшом дачном поселке. Мила вместе с мужем купили хиленький одноэтажный домик, когда только родилась Сашка. Но за это время успели своими силами возвести настоящий двухэтажный дворец. Все делали своими силами. Муж у Милки работящий и обожает мастерить собственными руками. Миша останавливает автомобиль у высоких кованых ворот, и глушит двигатель. Последствия вчерашней непогоды остались только в виде черной липкой грязи на неасфальтированных дорогах поселка. Но в целом на улице жарко и солнечно, и почти все успело высохнуть. Выбираюсь на улицу, подхожу к багажнику и слышу радостный визг дочери. Она со всех ног несется в нашу сторону и крепко обнимает меня за талию. «Мамочка приехала!» здравствуй котенок целую ее в темную макушку поглаживая по спине совсем уже взрослая и стала моя малышка вот вот в первый класс пойдет саша отсчитывает последние недели августа до нового этапа в ее жизни что что научиться дочь любит привет саша протягивает ей руку миша дочь улыбается ему в ответ и задорно дает пять меня несказанно радует что между ними Установились дружеские и теплые отношения. Это являлось основным при выборе мужчины, с которым я хочу быть рядом. У беседки дымит мангал. Дети прыгают на батутах, а муж Милки колет дрова. Миша обещает, что как только отнесет в дом продукты, то тут же к нему присоединится. «Мам, вот мясо и рыба». Распаковываю все, что мы привезли. Это Мишка из супермаркета своего притащил. все свежее. «Ой, какой он у тебя молодец, Сонь!» — произносит мама, глядя во двор через кухню. «Любит тебя! И Сашку! Заботится! Оберегает!» «Да, любит!» — отвечаю матери. «Давай помогу салат накрошить. Вечером всей шумной толпой мы сидим в беседке и с аппетитом поглощаем приготовленное на костре мясо и овощи. Миша и правда открылся для меня с новой стороны. Он умеет быть интересным собеседником». Нашел общий язык со всеми родственниками, а еще никогда не сидит без дела. Где-то на дне сумочки вибрирует телефон. Я вытираю руки об салфетку и достаю мобильный наружу. Номер мне не знаком, но сердце почему-то учащает удары. Я на минутку. Обращаюсь к родственникам и выбираюсь из беседки. Отхожу немного в сторону под ветвистый широкий дуб. «Слушаю», — отвечаю резким голосом. Вижу, что в беседке начинает суетиться народ. «Случилось что-то?» «Сонни, это я!» Звучит в телефонной трубке голос Амира. Делаю глубокий вдох и пытаюсь взять себя в руки. Что ему нужно в субботу вечером? График у меня нормирован. Всю основную работу я выполнила. «Мам! Мам! Иди скорее сюда!» Доносится до меня голос дочери. «Что тебе нужно?» Спрашиваю у Сабитова. «Можешь говорить?» если ты звонишь по поводу пиджака то я увы не в городе и смогу вернуть его тебе в понедельник нет я хотел поговорить с тобой о другом за столом творится непонятный мне ажиотаж миша убегает в сторону дома а возвращается назад с букетом белоснежных роз которые почему-то прячет за спиной дочь опять зовет меня настойчивым голосом извини поговорим в понедельник здесь связь плохая и я занята отключив телефон чувствую как колотится сердце, а ладони вновь становятся влажными. Такая реакция у меня только на него. Почему-то. «Ну же, Сонь!» — поторапливает мама. Бросаю телефон в карман толстовки и направляюсь в сторону беседки. Щеки все еще пылают после разговора с Амиром. Мне даже понравилось то, каким тоном я ему отвечала. Вот бы им не только по телефону быть такой смелой, но и в жизни. «София!» Торжественно произносит Миша, когда я останавливаюсь у стола. «Ты безумно мне дорога!» «И Саша тоже!» «Мы с тобой взрослые люди!» «Понимаем друг друга без слов!» «Чувствуем! Любим!» «Зачем тянуть?» «В общем, вот...» Пока я пытаюсь сообразить, с какой целью Миша говорит эти слова, он достает из кармана брюк бархатную коробку, открывает крышечку и опускается на одно колено. Выходи за меня замуж, София.